Филиппа и его преподобие Джо прибыли в зеленые мезонины за день до свадьбы. Радостная встреча Ани и Фил вскоре перешла в приятную доверительную беседу обо всем, что было и чему предстояло произойти. — Королева Анна, вы такая же величественная, как всегда. А я ужасно похудела с тех пор, как появились малыши. Я уже далеко не так красива, как прежде. Но Джо, я думаю, доволен. Понимаешь, теперь между нами нет такого контраста. Ах, знаешь, это совершенно замечательно, что ты выходишь за Гилберта. Рой Гарднер совсем-совсем не подошел бы тебе. Я понимаю это теперь, хотя в то время была страшно разочарована. Все-таки, Аня, ты поступила с Роем очень нехорошо. Он оправился от этого удара. «Как я слышала!» — улыбнулась Аня. «О да! Он женат, его жена — примилая малютка, и они совершенно счастливы. Что не делается, все содействует как благу». Примечание. Библия. Послание к римлянам. Глава 8, стих 28. «Так говорят Джо и Библия, а они неплохие авторитеты». «Алик и Алонзо уже женаты?» «Алик, да, но Алонзо нет». «Как всплывают в памяти те дорогие давние дни в домике Пати, когда я говорю с тобой, Аня, как весело нам было!» «Ты бываешь в домике Пати?» «О, да, часто. Мисс Пати и мисс Мерайя по-прежнему сидят у камина и вяжут». «Кстати, Аня, ведь мы привезли тебе от них свадебный подарок. Угадай какой!» «Мне ни за что не угадать. А как они узнали, что я выхожу замуж?» «Я им сказала. Я была у них на прошлой неделе. Они проявили такой интерес, а два дня назад мисс Патти прислала мне записку с просьбой зайти, а потом попросила передать тебе их подарок. Что тебе, Ани, больше всего хотелось бы получить из домика Патти? — Не хочешь же ты сказать, что мисс Патти прислала мне своих фарфоровых собак? — Именно так. В эту самую минуту они в моем чемодане. А еще у меня есть письмо для тебя. Подожди минутку, я его достану. — Дорогая мисс Ширли, — писала мисс Патти, — Известие о вашем предстоящем бракосочетании вызвало у нас, Смираей, большой интерес. Примите наши наилучшие пожелания. Мы, Смираи, никогда не были замужем, но не имеем ничего против того, чтобы другие были. Мы посылаем вам фарфоровых собак. Я собиралась оставить их вам по моему завещанию, так как вы, судя по всему, искренне полюбили их. Но мы с Мираей рассчитываем прожить еще немало лет. Если будет на то воля Божья. Так что я решила подарить собак вам, пока вы еще молоды. Только не забудьте, что Гок смотрит направо, а Магог налево. Только представь, этих прелестных старых собак, сидящих у камина, в моем доме мечты с восторгом сказала Аня, я не ожидала такого восхитительного подарка. В тот вечер в зеленых мезонинах кипели приготовления к следующему дню. Но в сумерки Аня незаметно вышла из дома. В этот последний день ее девичество, ей нужно было совершить маленькое паломничество и совершить его она должна была в одиночестве. Она отправилась на маленькое Затенённые тополями Аванлейское кладбище к могиле Мэтью на безмолвную встречу со старыми воспоминаниями и неумирающей любовью. Как радовался бы Мэтью завтра, если бы был с нами, прошептала она. Но я думаю, что он знает все и радуется где-то в другом месте. Помню, я прочла в какой-то книге что наши умершие живы, пока мы не забыли их. Мэтью никогда не будет мертв для меня, потому что я никогда не забуду его. Она оставила на его могиле принесенные с собой цветы и медленно спускалась вниз по длинному склону холма. Это был благодатный вечер, полный чарующих переливов света и тени. На западе вдоль горизонта Тянулись цепочки кудрявых облаков, малиновых и янтарных, с длинными полосами яблочно-зеленого неба между ними. Внизу мерцало закатным свечением море, и от красновато-коричневого берега доносился немолчный шум многих вод. Примечание. Библия Псалтырь, Псалом 92, стих 4. А вокруг нее, в прекрасной сельской тиши, покоились холмы, поля и леса, которые она так давно знала и любила. — История повторяется, — сказал Гилберт, присоединяясь к ней, когда она проходила мимо калитки фермы Блайтов. — Помнишь нашу первую прогулку по этому склону? Между прочим, это была наша самая первая прогулка вдвоем. «Да, я возвращалась домой в сумерки с могилы Мэтью, а ты вышел из калитки, и я, обуздав гордыню, заговорила с тобой». «И передо мной раскрылись небеса», — добавил Гилберт. «С того момента я с нетерпением ждал завтрашнего дня. Когда в тот вечер я расстался с тобой у вашей калитки и шел домой, я был счастливейшим мальчишкой на свете. Аня меня простила». Я думаю, прощать должен был скорее ты. Я была неблагодарной маленькой негодницей. И это после того, как ты, по сути дела, спас мне жизнь в тот день на пруду. А каким тяжким казался мне поначалу этот груз долго. Нет права, я не заслуживаю счастья, которое пришло ко мне. Гилберт засмеялся и крепко сжал девичью руку, что была украшена колечком невесты. Это было колечко из жемчужинок. Аня отказалась носить кольцо с бриллиантом. Мне никогда по-настоящему не нравились бриллианты. С тех пор, как я выяснила, что они вовсе не те прелестные фиолетовые камни, какими я их воображала, бриллиант всегда будет напоминать мне о моем давнем разочаровании. Но жемчуг к слезам, — возразил Гилберт, — так гласит старая легенда. Я не боюсь этого. Слезы могут быть и слезами счастья. В самые счастливые моменты моей жизни у меня на глазах были слезы. Когда Марилла сказала мне, что я смогу остаться в зеленых мезонинах. Когда Мэтью подарил мне первое в моей жизни красивое платье. Когда я услышала, что ты поправишься после тифа. Так что подари мне жемчуг на обручальное Кольцо, Гилберт, и охотно приму горе жизни вместе с ее радостью. Но в этот вечер наши влюбленные думали только о радости, а совсем не о горе. Ведь завтрашний день будет днем их свадьбы, и дом мечты ждет их на туманном лиловом берегу гавани четырех ветров.